Утром следующего дня строители Парфенона оказались свидетелями странного зрелища. Несколько десятков ючных мулов тащили в гору большую мраморную глыбу, из которой сам Фидий должен изваять статую Афины. Впереди животных брел мул безо всякой поклажи. Никто не погонял и не понукал его. Мул часто оглядывался словно для того, чтобы удостовериться, идут ли животные. Он потряхивал головой, как бы одобряя их рвение. Дойдя до вершины холма и дождавшись, когда мулы освободятся от своей ноши, он спускался с ними вместе вниз и снова поднимался. Слух об удивительном муле распространился по городу с молниеносной быстротой. цирюльники. Покинули своих клиентов и прибежали к подъему на Акрополь с ножницами и бритвами в руках. А гора в это время, напоминавшая муравейник, опустела наполовину. Около своего товара остались одни лишь торговцы, недоумевавшие. Куда бегут покупатели? Кто-то ударил в колокол, извещавший о привозе свежей рыбы. Но даже это... Сильно действующее средство не могло вернуть на гору любопытных и падких до зрелищ Афинян. — Да это осел Гелипа! — крикнул кто-то в толпе. — Гелип получил обол за его шкуру! — объяснил другой. — Осел воскрес из мертвых! — Смотрите! Смотрите! — Как он вышагивает, словно смотритель! — подхватил третий. На белый камень, видимо, предназначенный еще для какой-то статуи, поднялся человек с курносым носом и шишковатым лбом. Это был тот самый незнакомец, который остановил Гитана и убедил отпустить Мула. Гитан, работавший на постройке Парфенона, сразу узнал своего собеседника, но ему стало необыкновенно радостно. Раб чувствовал себя настоящим героем. Ему казалось, что все смотрят на него и восторгаются его поступком. Ведь это он, Гетан, отпустил Мула вместо того, чтобы отвезти его на живодерню. Он не пожалел своего единственного Абола. Он не побоялся, что господин может обнаружить обман. Человек на белом камне поднял руку, И воцарилась тишина. Граждане, сказал он сдавленным голосом, боги явили нам чудо, которого не знал ни один из городов эллинов или варваров. Взгляните на этого мула. Спина его в садинах и болячках. Два года он таскал камни и доски, из которых выстроите Парфенон. Когда его отпустили. Он пришел сюда сам, крениусь с собакой. Он хочет воодушевить нас своим примером. В мире еще не было храма подобного тому, что поднимается на вершине Акрополя. Мир еще не знал статуй, которые высекает Фидий и его ученики. Смотрите, как жизнерадостны эти творения! Какой цветущей свежестью дышат они. Рука времени не страшна им, В них вечно живая нетленная душа. Так пусть же белизной этих статуй, Этих колонн не запятнает несправедливость. Неужели наше государство Не в состоянии прокормить мула, Состарившегося на постройке Парфенона? Раздался одобрительный рев толпы. На белый камень поднялся другой оратор, Человек лет сорока с красивым властным лицом. «Перикл!» — закричали в толпе. «Тише! Будет говорить Перикл!» «Граждане!» — сказал Перикл. «Я не собираюсь произносить речь. Друг мой Сократ сделал это за меня!» Пусть глашат объявят, что мулгилипа находится под защитой государства. Если это животное набредет на хлебное поле или запас из зерна, его запрещается гнать, пока оно не насытится, а гражданам надлежит внести в Притане деньги, чтобы ему, подобно состарившемуся атлету, В дни праздников было обеспечено угощение. Раба же спасшего мула Я выкупаю на свои собственные деньги И дарую ему свободу.